Глава 41. Клятва охотника. Снежный гусь подходил к длинным каменным причалам Ильяна. Паруса были свернуты, и судно шло на веслах. Перин стоял на корме, следя за стаей длинноногих птиц, вышагивавших в высокой болотной траве, заросли которой опоясывали огромную гавань. Небольших белых журавлей юноша узнал – как опознал и их сородичей, больших голубых журавлей. Но многие из хохлатых птиц с гребнями красных и розовых перьев, а то и с плоскими шериутиных клювами, были ему неизвестны. Над акваторией гавани парили чайки. Какая-то черная птица скользнула над самой поверхностью воды, вспарывая нижней частью длинного острого клюва волны и оставляя узкий след. суда, втрое в четверо длиннее снежного гуся стояли на якоре, занимая почти все пространство гавани. Одни ожидали, когда освободится место у причалов, другие – прилива, который позволил бы им выйти за волнорез, ограничивающий акваторию гавани. Маленькие рыбачьи лодки сновали у кромки травы, иногда забравшись в извилистые протоки, на каждой было по 3-4 человека – Люди возились с сетями, которые свешивались со специальных шестов на бортах. Просоленный ветер слегка ослаблял жару. Солнце клонилось к горизонту, пройдя половину пути до заката, но было жарко, как в полдень. Воздух казался перину оцеревшим, и только так он мог о нем думать. Оцеревший. В нос бил непередаваемый запах свежей рыбы с лодок, дух гниющей рыбы, И ила с болота, и кислые зловоние со стороны большой дубильни, расположенной на голом островке, проплешине в болотной траве. Капитан Адарра что-то громко пробормотал за спиной Перина, заскрипел румпель, и снежный гусь чуть изменил курс. Босые матросы работали длинными веслами, беззвучно наклоняясь вперед и назад. Перин мельком посмотрел на них. Взгляд его остановился на дубильне, где одни работники скребли растянутые на рамах шкуры, а другие длинными кольями доставали сырье из глубоких чанов. Потом шкуры на тачках отвозили в длинный низкий сарай, расположенный на краю двора. Некоторые из них снова отправляли в чаны, в которые потом заливалось что-то из больших глиняных сосудов. Одна такая мастерская выделывала в день кож больше, чем обрабатывалась во всем Эммоновом лугу за несколько месяцев. На другом островке, чуть подальше, тоже виднелась дубильня. На самом деле перину были безразличны и корабли, и рыбацкие лодки, и кожевенные мастерские. Птицы его тоже не очень интересовали. Хотя любопытно было, как те светло-розовые ловят рыбу своими плоскими клювами а некоторые выглядели вполне съедобными. Но рассматривать окрестности было куда приятнее, чем следить за тем, что происходило на палубе снежного гуся. В случае чего и секира, висевшая у него на поясе, была бы бесполезна, и каменная стена не могла бы защитить, подумал он. Казалось, Морейн осталась абсолютно равнодушна к тому, что за Рене, я не буду звать ее ни Фейли, ни как-нибудь еще, Мало ли чего ей хочется, она не сокол. Было известно, что она айсседай. Хотя то, что Перин скрыл это от нее, не могло не расстроить Морейн. Немного расстроилась. Всего лишь обозвала дураком. Тогда Морейн, казалось, не беспокоило и то, что Зарине охотник за рогом. Но Зарине оказалась, по мнению Перина, чересчур общительной. И из ее разговоров Морейн узнала о многом. О том, что девушка полагает, будто они приведут ее к рогу Валир, стало ей известно и о том, что Перин знал об этом и ничего об этом не сообщил. Вот тогда в холодном взгляде голубых глаз Морейн что-то изменилось, и юноша теперь чувствовал себя так, будто его в трескучий мороз с головой окунули в сугроб. Айсида ничего не сказала, но смотрела на парня слишком часто и сурово, что не приносило успокоения. Перин украдкой оглянулся и вновь углубился в созерцание побережья. На палубе неподалеку от лошадей, привязанных между мачтами, сидела Зарине. Узелок и темный плащ лежали подлиннее. Узкая с разрезом юбка ее была аккуратно выглажена. Девушка с деланным интересом разглядывала верхушки башен и крыши домов приближающегося города. Морейн тоже изучала Ильян стоя рядом с грибцами, ворочающим длинными веслами. Но она то и дело бросала на зарены тяжелые взгляды из-под глубокого капюшона, сшитого из мягкой серой ткани. «Неужели ей не жарко в шерстяном плаще?» — удивился Перин. Его собственная куртка была расстегнута, а рубашка у горла расшнурована. Зарине встречала взгляды Айси Дай с улыбкой, но каждый раз, когда Марин отворачивалась, непроизвольно сглатывала и вытирала лоб. Перину только оставалось восхищаться тем, как она улыбалась под взглядом Морейн. Сам он никогда не осмелился бы себя так вести. Он никогда не видел, чтобы Айсседай потеряла самообладание. Уж лучше бы она кричала, впав в ярость, только бы не смотрела так пристально. Он был согласен на что угодно. О, свет! Может, и не на что угодно... Может, проще все-таки безропотно стасить ее взгляды? Лан сидел еще ближе к носу судна, чем Морейн. Его меняющий цвета плащ был упакован в дорожную сумку, лежащую у его ног. Якобы всецело поглощенный изучением лезвия своего меча, он, похоже, не очень-то скрывал, как забавляет его все происходящее на корабле. Иногда даже казалось, что на губах Лана появляется тень улыбки. Впрочем последним Перин не был уверен. Если хотеть, тень улыбки можно отыскать даже на кувалде. Обе женщины, без сомнения, принимали эти усмешки на свой счет, но, казалось, страж оставался равнодушен к презрительным взглядам, которые они бросали на него из-под нахмуренных бровей. Несколькими днями раньше Перин слышал, как Морейн ледяным голосом спрашивала улана, что смешного он видит. «Я никогда не посмею смеяться над тобой, Марэнси дай», — спокойно ответил тот. «Но если ты на самом деле собираешься отослать меня к Мирелле, я должен привыкать улыбаться». Говорят, что Мирелле любит шутить со своими стражами. Гайдин должен уметь смеяться над остротами тех, с кем он связан узами. Ведь и ты часто отпускаешь язвительные замечания, над которыми можно посмеяться». «Надеюсь, ты будешь шутить чаще, если я все-таки останусь с тобой». Казалось, взгляд марейн пригвоздит Лана к мачте, но страж даже не моргнул. Рядом с Ланом холодная сталь показалась бы мягкой жестью. Команда наблюдала за марейн и за Рене в полном молчании, не отвлекаясь от работы. Капитан Адарра то и дело склонял голову на бок, будто становился свидетелем того, чего не должен видеть». Теперь он не кричал, как в начале, а все распоряжения отдавал шепотом. Все знали, Морейн Айсседай. Все видели, она в дурном настроении. перрин винил себя в том, что позволил девушке втянуть себя в яростный спор. И он не был уверен, что именно за Рене, а не он первый произнес слова Айсседай. И то, что это стало известно команде, очень его беспокоило. Проклятая женщина! Он не знал, кого имел в виду, Зарине или Морейн. Если она Сокол, кто же тогда Ястреб? Что получится, если мне на голову свалятся две такие особы? О, Свет, нет, она не Сокол и кончена. Единственным приятным следствием всего этого было то, что в присутствии рассерженной Айсседай никто из матросов не смотрел лишний раз в его сторону. Лойла нигде не было видно. Когда Морейн и Зарине поднимались вместе на верхнюю палубу, он оставался в душной каюте и работал над своими записями. Так он утверждал. Лишь ночью Агир выходил на палубе покурить свою трубку. Перин не понимал, как тут переносит жару у себя в каюте, и полагал, что уж лучше общество Зарине и Морейн, чем спертый воздух внизу. Вздохнув, Перин вновь посмотрел на Илианн. Этот город, к которому приближалось судно, был таким же большим, как Кэриэн или Кэймлин. Собственно, других больших городов Перин и не видел. Илиан постепенно вырастал из огромного, простирающегося на мили болота, подобного морю волнующейся травы. У Элиана не было стен, и весь он, казалось, состоял из дворцов и башен. Здания, сложенные из светлого камня, различались по оттенкам сероватые, красноватые, даже зеленоватые. Некоторые дома были покрыты белой штукатуркой. Скаты крыш, выложенные разноцветной черепицей, сверкали на солнце. Возле длинных причалов стояло множество судов, по сравнению с которыми снежный гусь казался карликом. Суда жались к причалам в ожидании разгрузки или погрузки. В дальнем конце города расположились верфи, где можно было различить несколько больших кораблей, находящихся на разной стадии постройки, от остовов с толстыми деревянными ребрами до почти законченных, готовых к спуску на воду. Наверное, илиан достаточно большой город, чтобы удержать волков на почтительном расстоянии, да и вряд ли они будут охотиться на этих болотах. Снежный гусь значительно обогнал волков, следовавших за ним по берегу от самых гор. Теперь, как не тянулся мысленно Перин, он ничего не чувствовал. Необычное чувство опустошения, давшее ему то, чего он желал. После той, первой ночи, сны Перина были его собственными, по большей части. Иногда Морейн холодным тоном справлялась о них, и Перин говорил правду. Дважды он оказывался в том причудливом волчьем сне, и оба раза появлялся прыгун и прогонял его прочь, говоря, что он еще слишком молод, слишком неопытен. Перин не понимал, что ценное для себя Морейн извлекает из его снов. Она ничего не объясняла, но несколько раз говорила, чтобы он был осторожен. «Как будто я и сам не знаю», — ворчал Перин. Он уже почти привык к тому, что погибший прыгун Вроде бы и не мертв, по крайней мере, в волчьих снах. За спиной у вновь послышалось шарканье сапог, капитана Дарра и его тихое бормотание. Капитан не решался заговорить громко. Канаты, раскручиваясь, полетели с судна на берег. Пока их обматывали вокруг каменных кнехтов, стоящих вдоль причала, хрупкого сложения капитан бегал по палубе, яростно шепча приказания. Судно было оснащено специальным механизмом для спуска лошадей на причал, который был установлен по прибытии так же быстро, как и основные сходни. Боевой конь Лана неожиданно начал легаться, чуть было не сломав стрелу, которые его поднимали. Огромному лохматому жеребцу Лойла потребовалось две грузовые стрелы. «Честь!» — зашептал поклонившийся Дарра, когда Морейн ступил на широкий сходни. «Большая честь для меня услужить вам, Айс Седай!» Она закрыла лицо своим глубоким капюшоном и прошествовала на берег, даже не взглянув на капитана. Лойл не вышел из каюты, пока все, включая лошадей, не оказались на причале. Агир, неуклюже ступая по доскам сходней, двинулся на пристань, на ходу пытаясь надеть свою длинную куртку. Несмотря на то, что руки его были заняты огромными сёдельными вьюками, и свернутым в скатку полосатым одеялом, да и на локте у него висел плащ. — Я не заметил, как мы прибыли, — громыхнул его голос, впрочем, слегка приглушенно. — Я перечитывал свою Тут он взглянул на Морейн и умолк. Та, казалось, была всецело поглощена наблюдением за тем, как лан седлает Алдип. Но уши у Агир нервно задергались, совсем как у кота. «Его записи», — подумал Перин. «Надо будет как-нибудь посмотреть, что же он там обо всем этом написал». Вдруг что-то защекотало ему шею сзади. Перин подскочил, чуть было не на фут, и только потом, учуяв, что сквозь запах дегтя и зловоний доков, до него донесся свежий аромат травы. Зарине с улыбкой пошевелила пальцами. «Видишь, фермерский сынок, что я могу сделать лишь одним движением пальцев?» «Представляешь, как высоко ты подпрыгнешь, если я...» Он уже устал ловить взгляды этих темных, чуть раскосых глаз. «Она прихорошенькая, но смотрит на меня так, как я смотрел бы на неизвестный мне инструмент, стараясь сообразить, каким образом он сделан и для чего ему можно приспособить». «Зарине», — голос Морейн звучал, как всегда, холодно и невозмутимо. «Меня зовут Фейли». Твердо ответила Зарине и на какое-то время своим длинным носом действительно напомнила Сокола. «Зарине», — спокойно повторила Морейн, — «теперь наши дороги расходятся. Свою охоту тебе лучше вести не с нами. Так, кстати, будет и безопаснее». «А я считаю, что нет». Зарине тоже не изменила тона. «Охотник должен идти по следу, а след, который оставляете вы четверо, слишком заманчив, чтобы оставить его». «И меня зовут Фейли». Она произнесла это не слишком внятно, слегка испортив тираду, но не моргнув, выдержала взгляд Морейн. «Ты уверена?» — тихо произнесла та. «Ты уверен что не раскаешься в своем выборе, сокол?» «Уверена. Ни вы, ни ваш каменолицый страж не остановите меня». Немного поколебавшись, Зарина добавила, будто выложена на стол карты. «По крайней мере, вы никак не сможете остановить меня». «Обо из я кое-что знаю. Из рассказов я уяснила, что есть вещи, которые вы не делаете. Я не верю, что этот каменолицый предпримет действия, которые заставят меня отказаться от задуманного». «Ты вполне уверена, чтобы так рисковать?» Не моргнув, спокойно спросил Лан. Из-за непроизвольно сглотнула. «Нет никакой необходимости угрожать ей, Лан». — проговорил Перин, удивляясь, что осмелился поднять глаза на стража. Марин взглядом заставила их обоих замолчать. — Ты твердо веришь в то, что Айси Дай так не поступают. Эти слова она произнесла еще более мягко, но улыбка ее не сулила ничего хорошего. Если хочешь идти с нами, то вот что должна сделать. Веки Лана дрогнули от удивления. Вид двух женщин напоминал встречу сокола с мышью. Но соколом теперь, казалось, вовсе не за Рене. «Ты должна отдать клятву охотника, исполнять все, что я скажу. Во всем слушаться меня и не покидать нас. Когда ты узнаешь о наших делах больше, чем следует, я уже не смогу допустить, чтобы ты попала в лапы, кому не надо. Так что хорошей-ка это запомни, девочка. Ты клянешься поступать, как каждый из нас, и не предпринимать действий, которые поставили бы под угрозу достижение нашей цели». Ты не станешь задавать никаких вопросов насчет того, куда мы едем, что и почему делаем, но будешь довольствоваться тем, что я сочту нужным тебе сообщить. Ты поклянешься или останешься здесь, в Иллиане. Но в этом случае ты не сможешь покинуть здешнее болото, пока на то не будет моей воли, пусть даже ожидание займет весь остаток твоей жизни. В этом клянусь уже я». Зарине осторожно повернула голову, как бы следя за Марэйн краешком глаза. «Если я поклянусь, то смогу сопровождать вас?» Айсседай кивнула. «Я буду одной из вас, такой же, как Лойл или Каменнолицей, но не смогу задавать вопросы. А им-то спрашивать позволено?» Марэйн, судя по выражению ее лица, начала терять терпение. Зарине выпрямилась, высоко взвернув голову. «Хорошо, я клянусь!» Той клятвой, которую давала как охотник. Если я нарушу одну из своих клятв, то тем самым нарушу обе. Клянусь. — Да будет так, — сказала Морейн, касаясь лба девушки. зарены вздрогнула. — Поскольку ты привел ее к нам, Перин, ты за нее отвечаешь. — Я! — взвезло Перин. — За меня никто не отвечает, кроме меня, — почти прокричала Зарине. Айседай продолжила, будто и не слышала их. «Кажется, Таверин, ты нашел сокола, о котором говорила Мин. Я пыталась отговорить ее, но, похоже, она сядет тебе на плечо, чтобы я не сделала. По-видимому, узор плетет для тебя будущее. Однако запомни вот что. Если мне понадобится, я обрежу эту нить. Если девчонка станет угрозой тому, что должно быть, ты разделишь ее судьбу». «Я не просил ее идти с нами» запротестовал Перлин. Морейн спокойно села в седло Алдип, расправив плащ. «Я не просил!» Лойл пожал плечами и молча зашевелил губами. «Видимо, не советую гневить Айс Седай». «Ты-то верен?» недоверчиво спросила Зарине. Ее взгляд скользил по простой деревенской одежде Перлина и остановился на его желтых зрачках. «Хорошо. Может быть. Кто бы ты ни был, Она угрожала тебе так же, как и мне. — Кто такая эта мин? — Что она имеет в виду, говоря, что я сяду на твое плечо? Лицо девушки напряглось. — Если ты попытаешься взять меня под свое крыло, я тебе уши отрежу. Понял? Скривившись, Перин сунул свой ненатянутый лук под сёдельную подпругу ходака и вскарабкался на конягу. Отдохнувший за несколько дней бездействия, проведенных на корабле, Мышастый радостно взбрыкнул при звуке своего имени, так что Перину пришлось успокаивать его, натянув вожжи и поглаживая по шее. «Это даже ответа не заслуживает», — проворчал он. «Проклятие!» — Мин ей сказала. «Чтоб тебе сгореть, Мин. И тебе тоже, марин из Зарине». Он не мог представить, что баранды или Мэтта стращали женщины. Да он и сам был таким же до того, как покинул Эммондов Правда, Найниф могла внушить почтение. И госпожа Лухан, конечно. Она же помыкала им, и мастером Луханам везде, кроме кузницы. Правда, и Игвейн порой вела себя точь-в-точь, точь, как она, хотя по большей части с одним лишь рандом. Да и миссис Алвир, мать Игвейн, всегда улыбалась, но все поворачивалось именно так, как она хотела. А уж круг женщин... Да не каждому мужчине через плечо заглядывали. Ворча про себя, он нагнулся вниз, взял Зарине за руку, так что она, вскрикнув, едва не выронила свой узелок, и посадил ее себе за спину. Юбка-штаны позволили ей с легкостью сидеть верхом на ходаке Морейн должна купить тебе лошадь, — пробормотал Перин. — Пешим ходом тебе весь путь не осилить. — Ты силен, кузнец, — сказала девушка, потирая руку. — Но я тебе не какая-нибудь железяка. Она чуть сдвинулась и приткнула перед собой свой узелы-плащ. Я сама могу купить себе лошадь, если понадобится. А куда мы едем? Лан уже двинулся от пристани к городу. Морейны Лойл следовали за ними. Агир оглянулся на Перина. Никаких вопросов, забыла, и зовут меня Перин. Понятно, Зарене. Небольшой мужчина, не кузнец и не ни как-нибудь ещё. Перин. Перинайбара. «А меня Фейли. понял не лохматый». Издав звук, похожий на рычание, он погнал ходока вслед за остальными. Зарине обхватила его сзади за талию, чтобы не слететь с крупа мышастого. Перину показалось, что девушка смеется.